23 октября. Ездили в гостиный двор на Троицкой площади. Мазанковый длинный двор, построенный итальянским архитектором Трезино, с черепичной кровлей и крытым ходом подарками, как где-нибудь в Вероне или Падуе. Заходили в книжную лавку, первую и единственную в Петербурге, открытую по указу царя. Заведуют ею, Тередорщик, типографский рабочий Василий Евдокимов. Здесь, кроме славянских и переводных книг, продаются календари, указы, реляции, азбуки, планы сражений, царские персоны, то есть портреты, триумфальные входы. Книги идут плохо. Из целых изданий в 2-3 года ни одного экземпляра не продан. Лучше всего расходятся календари и указы о взятках. Случившийся в лавке цех-директор первой петербургской типографии некий Аврамов, очень странный, но глупый малый, рассказывает нам, с какими трудами переводятся иностранные книги на русский язык. Царь постоянно торопит и требует под угрозой великого штрафа, то есть плетей, чтобы книга не по конец рук переведена была, но дабы внятным и хорошим штилем. А переводчики жалуются. От зело спутанного немецкого штиля невозможно поспешить. Вещь отнюдь невразуменная, стропотная и жестокая. Случалось иногда, что 10 строк в день не мог внятно перевесть. Борис Волков, переводчик иностранной коллегии, придя в отчаяние над переводом «Le Jardinage de Quintini» — огородная книга, и, убоясь царского гнева, перерезал себе жилы. Нелегко дается русским наук. Большая часть этих переводов, которые стоят неимоверных трудов, пота и, можно сказать, крови, никому не нужна и никем не читается. Недавно множество книг непроданных и не помещавшихся в лавке сложили в амбар на оружейном дворе. Во время наводнения залило их водою. Одна часть подмочена, другая испорчена конопляным маслом, которое оказалось вместе с книгами. А третью съели мыши.